Глава четвертая. Ночные гости. Центральный вход городской библиотеки смотрел прямо на главную площадь Тарусы. Причудливая лепнина на фасаде и атланты, поддерживающие балкон, придавали бывшему купеческому особняку очарование Ренессанса. По городу ходили слухи, будто по ночам в бывшем танцевальном, а ныне читальном зале видят призрака купца-смородина. Мол, ходит мимо стеллажей черный, всклокоченный, ищет зашитые в матрасе червонцы. А где теперь те матрасы? Сгнили давно. Но призраку о том не скажешь. Вышагнет из угла, поведет горящими глазами и спросит. Ты червонцы взял? И откупиться можно, если монетку или пуговицу в угол кинуть со словами, что найдешь все твое. А иногда из пустого зала раздавались легкие шаги по паркету, смех и музыка, отзвуки прошлых балов. Павел не раз пользовался услугами ночного абонемента, но никаких призраков, разумеется, не встречал и никакой музыки не слышал, о чем однажды написал в рубрике «Хрустальный шар». Но слухи после этого не прекратились. «Совсем позабыли о нас, молодой человек», — пожурила директриса, — Пожилая и ухоженная женщина с осанкой аристократки, подавая изящные сухие пальцы, унизанные перстнями. «Сейчас и без того в библиотеку не часто заходят. Все в интернете сидят». Павел пожал руку, улыбнулся. «Мы с вами, вымирающие витрина, Петровна. Мне бы поработать пару часов. Разрешите?» «Составишь компанию, даме?» В голосе директрисы послышалось лукавство. Ваше счастье, молодой человек, что я с отчетами задержалась. И, похоже, надолго. Так что читальный зал и книгохранилище в вашем распоряжении. Сторожа предупрежу. Спасибо, Ирина Петровна. Я ваш должник. Ну-ну, пустое. Она снова заулыбалась. Хотя роль мисс Марпл мне не светит, побыть информатором великого Шерлока я могу. У директрисы библиотеки было две страсти — старинные украшения и детективы. Пустой читальный зал выглядел неуютно. Ряды стеллажей уходили в густой сумрак. Директриса попросила экономить электроэнергию, и Павел расположился поближе к выходу, включив минимальное количество ламп. Запустив компьютер, он вытащил блокнот, где на первом листе схематично зарисовал план деревни. Домики на берегу реки, лес и горы. Вверху подписал... Доброгостова, добрый гость. Дальше шли заметки, которые Павел сделал дома, повторно пересмотрев телесюжет. Старец как старец, ни злой и добрый. Взгляд простой, бесхитростный. Правая рука висит плетью, паралитик. Зато Маланья женщина в платке настораживала. Павел записал в блокнот «Враждебность, покорность, страх. Типичное поведение сектанта» перевернул страницу и добавил, «В избе старца нет икон. Почему?» Вопросительный знак жирно обвел и дважды подчеркнул. Ритуал экзорцизма просмотрел с особой тщательностью. На стоп-кадрах изображение ребила и сколько Павел не присматривался к воспарившей над полом девушке, но так и не разглядел поддерживающих тросов. А ведь они должны быть, правда? Должны, иначе придется признать, что это действительно... «Чепуха», — сказал вслух и записал в блокноте. «Левитация, иллюзия». Павел решил, что к фокусам вернется позже. Работать он привык планомерно, и сейчас его больше интересовали материалы по краеведению. Часть из них, благодаря всемирной паутине, разыскал еще дома. Доброгостово, деревенька на реке Полонь, в таежной глуши между Новой Плиской и Сосновцами. Когда-то обладала статусом села, А теперь насчитывала не больше 30 дворов и делилась на две части. В новой возвышалась Троицкая церковь, вокруг которой и текла размеренная деревенская жизнь, раз в неделю устраивалась торговля, а по выходным даже работал местный дворец культуры. А на отшибе ближе к лесу, располагалась старая часть. Наверное, там и жили сектанты, но подтверждений догадки Павел не нашел, зато нашел кое-что другое. Он тщательно скопировал найденный фотоснимок в блокнот. На фоне черного леса, возвышаясь деревянным куполом над крестами и над надгробиями, стояла Всехсвятская кладбищенская церковь. И называлась тогда деревня Погостова. «Остов», — эхом отозвалось в пуле. Павел распрямил спину и огляделся. Он находился в зале совершенно один — Лампы освещали ближайшие стеллаж и столов, а дальше все проглатывал полумрак. В окно бил желтый и теплый свет фонаря, а трама на подоконник падала косая тень крест-накрест. Ветки клёна царапали стекло, и в слуховом аппарате неприятно потрескивало. Павел поморщился и отключил пулю. Тишина окутала как периной. Подумалось, что хорошо бы чашечку кофе, но спускаться вниз и отвлекать Ирину Петровну не хотелось. Павел потянулся, разминая мышцы, зевнул и вернулся к сохраненной заметке. Погостово — бывшее сильное поселение. Сюда свозили каторжан и бродяг. Часть поселенцев задействовали в добыче угля и леса. Осужденные батрачили в кулацких хозяйствах и промышленных заведениях купцов, однако экономическое положение оставалось крайне тяжелым. Местное население встречало сильных недоброжелательно и настороженно. Не было возможности освоить землю, обзавестись скотом и сельскохозяйственным инвентарем, а многие поселенцы не крестьянских сословий и вовсе не имели навыков к земельному труду. Жилища располагались по большей части на окраине деревни и строились из плохого леса, обмазывались глиной для тепла. Многие поселенцы уходили на заработки и редко возвращались назад. Кто-то по-прежнему занимался кражей, Кто-то погибал в тайге. В Погостове хоронили преступников, в народе окаянников, со всего Новоплизского уезда, отчего Всехсвятская церковь получила второе название – окаянная. Небольшой процент поселенцев все же сумел приспособиться к создавшимся условиям и влился в крестьянское сословие. Дети сыльных либо наделялись земельными угодьями, либо жили работой по найму. Последующие поколения уже ничем не отличались от местных крестьян, в результате чего жители подали прошение о переименовании поселения в Доброгостово, чтобы прежняя лихая слава не нависала над деревней. Переименование состоялось около 40 лет назад. А если верить материалу тайного мира, старцу Захарию исполнилось 90 Значит, целитель сторожил деревню. А если сторожил, то... На блокнот упала тень, словно кто-то встал за спиной и глянул через плечо. Шею обдало морозным дыханием. Павел быстро оглядел помещение. Стеллажи стояли незыблемые и ровные, как надгробия. Кошачьим глазом подмигивал за окном болтающийся фонарь, и крест, тень от рамы, покачивался туда-сюда, как маятник гипнотизера. Павел поднялся, дошел до выключателя и щелкнул клавишами. Одна за другой вспыхнули лампы, разбрызгивая свет над мертвым залом. Павел заглянул за ближайший стеллаж. Никого. Коридор, сложенный из пестрых книжных корешков, был прямой и пустынный, как ночная автомагистраль, и упирался в противоположную стену, выкрашенную в теплый персиковый цвет. Павел дошел до ближайшей развилки, глянул вправо-влево. Лампы слепили глаза, словно он попал не в библиотеку, а в операционную или, того хуже, в мертвецкую. На миг показалось, что стол, за которым он только что сидел, блеснул хромированной поверхностью, и по краям выступили бурые пятна. Павел моргнул, и пятна исчезли. Он вернулся к столу, провел рукой. Ни пятен, ни хромированного блеска, только дерево и лак. «Бред!» — произнес Павел и включил пулю снова. Именно теперь, в полной тишине и одиночестве, он чувствовал себя наиболее уязвимо. Стараясь не обращать внимания на статические помехи и постукивание веток по стеклу, Павел вернулся к материалу, но замер в недоумении. Это была совсем не та статья, что он просматривал несколько минут назад, и которая одной из первых выпадала на запрос деревни Доброгостова. Та называлась «Новоплистский уезд. История края». Это же «Лишачья плешь, «Окаянная церковь» и другие проклятые места. Взгляд зацепился за фразу «Беглые каторжане рассказывали. Они по тайным тропам ходили, вот и вышли к лишачьей плеши Павел плюхнулся на стул, поджал одну ногу и принялся читать дальше. Испокон веков деды твердили Нечистое место гиблое. Зверь ли наткнется, человек ли, все одно пропадают и только кости находят. Если птица пролетит, так камнем падает. Ну да каторжане народ бойкий, голод глаза застилал, уж готовы друг другу глотки перегрызть. Как вдруг откуда ни возьмись под ноги заяц сбросился. Каторжане его поймали, да и голову свернули. Стали судачить, как жарить-варить. А ни спичек нет, ни котелка, Вот судача-то сами не видят, как ноги по тропке все дальше и дальше несут. Только один очнулся, когда ногу на сук напорол. «Глянь», — говорит, — «куда это мы с тобой, братуха, забрели?» Огляделись и верно. Место чудное. Посреди чаще круг, и не растет на нем ничего. Ни травы, ни деревьев. Одна голая земля — это черная черная Зыбкая, как богно, торфяное болото. Вот и говорит первый, давай-ка отсюда выбираться. Место со всех концов просматривается, не разберешь, откуда пулю поймаешь. Вот и пошли обратно к лесу. Идти тяжело, ноги в земле вязнут, а лес все не приближается, будто на одном месте стоишь. Вот уже и шаг ускорили, вот и побежали. По щиколотку в землю уходить начали. Семь потов сошло, а с места не на пять. Тут и второй каторжник взмолился. — Не могу больше, видать, в трясину попали. Еще и этот чертов заяц, почитай, целый пуд весит. Выкину его. И только взялся за лапы, чтобы как следует размахнуться, а заяц повернул мертвую голову, глянул человечьими глазами, да как захохочет. Павел подвинул блокнот, перелистнул страницы и нацарапал карандашом. Лишачья плешь, окаянная церковь а глаза уже бежали по строчкам дальше. А вот что про окаянную церковь рассказывают. Известно, часто хоронили в погостве народ лихой. Эти люди редко своей смертью умирали, потому и считалось в этих краях, что в Царство Небесное их Господь не пускал. Вот и хоронили в два круга. В первом внутреннем всех православных христиан, а уж во втором за оградой лиходеев. Одним из таких недобрых допришлых был старик, которого в народе колдуном прозвали. Вот как пришла ему пора помирать, мучился он сильно. Вокруг его избы пыль столбом ходила, в крышу молнии били. Значит, черти его мучили, пока он силу другому не передаст. Но не было у колдуна ни детей, ни внуков, так и помер, измучившись. А перед смертью сказал, «Как хранить меня будете, обейте гроб железными обручами». А после пошлите в церковь мальчика черненького, аль девочку рыженькую. Дайте свечку, которую освещали на Сретенье, и псалтырь. А после отрок или отроковица пусть одну ночь проведет в церкви, жжет свечку и читает псалтырь. Что бы ни случилось, только сидит и читает псалтырь. Так и сделали. И вот понесли на кладбище. Когда несли, налетела откуда-то буря и лопнул один обруч. Люди говорят, ничего, еще два есть. Как поднесли домовину к яме, лопнул и второй обруч. Ничего, — сказали люди, — ведь один остался. Так и закопали колдуна. Только на погост никого не отправили. Кто ж своего ребенка пустит? Вот закопали, и прошло семь дней, а потом этот колдун стал приходить и кровь у живых сосать. Павел протер глаза и посмотрел на часы. Они показывали 10 вечера. Мышцы затекли. Павел потянулся, хрустнул суставами и принялся читать дальше. Тогда объявился дьячок, который сказал, что так и будет колдун деревню мучить, пока его наказ не выполнят. Но он готов горю подсобить. Взял пастушонка, мальчишечку черненького, привел с собой в церковь и наказал читать псалтырь и жечь свечку, освещенную на сретенье. А еще насыпал мальчику полный карман конопляных зерен и говорит, «Ты не бойся ничего». Как колдун явится, ты знай себе, читай, а между делом зерна щелкай, а на вопросы отвечай вот что. И научил. Потом обвел мальчика кругом, а сам за клирос спрятался. И вот настала ночь. Раскаркались на погости вороны. Поднялся вихрь и услышал мальчик за стенами церкви ляск. Это лопнул последний обруч с гроба колдуна. Но мальчик вспомнил, что сказал ему дьячок, принялся читать псалтырь, а между делом конопляные семечки щелкать. И хоть страшно ему было, но наказ выполнял. Тогда заходили ходуном стены церкви, ворвался ветер и задул все свечи, кроме тех, которые в центре круга горели. А вместе с ветром в церковь ворвался колдун. Синий, раздутый, волосы и борода до пят свисают, ногти на руках, будто волчьи когти. Ворвался и закричал. Кто меня от дела оторвал, помешал у новорожденной некрещенной кровь пить? А ведь верно, не так давно у молодых ребенок родился, а покрестить не успели. Колдун хотел мальчика схватить туда-сюда, но не пускает его круг. А мальчик, знай себе, читает, конопляные зерна ест, а они трещат. Остановился колдун на самой границе круга и спрашивает: Что ты, отрок, делаешь? А мальчик отвечает ему Псалтырь читаю, да голову чешу. — А что ешь? — В шее. А разве можно в шее есть? — удивился колдун. — А разве можно, чтобы мертвые к живым ходили? — ответил мальчик. Тут из-за клироса и выскочил дьячок. Облил колдуна святой водой, припечатал крестом. Мертвец завертелся волчком, закричал по-звериному. От савана повалил дым, а тело раздулось и лопнуло и брызнули из него во все стороны кости до черви. Дьячок и принялся червей топтать, а кости в саван собирать. Да только не уследил, в одном месте круг стерся, и к ногам мальчика подкатилась косточка, махонькая, самый мизинчик. Нашло на мальчика помутнение, он косточку подобрал и в карман спрятал. А саван потом похоронили во второй раз. И уж тогда забили в гроб осиновый кол, и колдун больше деревню не мучил. А кол тот пророс спустя годы деревцем. Хлопнула дверь, но не закрылась, а заходила туда-сюда на петлях. В проеме появилась и тут же спряталась чья-то тень. «Ирина Петровна?» — спросил Павел и подкрутил регулятор громкости. За дверью хрипло по закашлялись. «Конечно, это пришел сторож, нерасторопный пенсионер с вечно слезящимися глазами. Как его имя?» Федор Яковлевич или Иванович? В прошлый раз, когда Павел задержался в библиотеке допоздна, сторож ходил под дверью читального зала, нарочито громко кашляя и ворча на молодежь, которой заняться нечем, только ночами за книжками сидеть. Павел выглянул в коридор. Прямоугольник света перечеркнул порог и протянулся к резным перилам. На этаже царил сумрак, но Павел все равно разглядел фигуру, застывшую у стены. — Федор Иванович, — окликнул он сторожа, — я почти закончил, скоро уйду. А про себя решил, что обязательно вернется утром, чтобы найти материал о краснопоясниках. Но сторож не отозвался. Повернувшись к углу, лицом он что-то увлеченно выцарапывал на окрашенной стене. Павел шагнул было за порог, но остановился. Покидать границы желтого прямоугольника совершенно не хотелось. Он отчетливо понял, что там, в полумраке, небезопасно. Что кто-то, стоящий у стены, только притворяется сторожем, как несколько часов назад в редакции кто-то притворялся Артемом. «Призрак купца смородина?» Павел нащупал в кармане медики. За годы общения с сектантами и колдунами он уяснил одно. Начинать игру нужно всегда по их правилам, а заканчивать по своим. «Что найдешь, твое!» сказал Павел и швырнул в темноту монетку. Ночной посетитель повернулся, и Павел понял, кто стоит перед ним. Не призрак купца, не ночной сторож, а подросток. Щуплый и угловатый в растянутой толстовке с принтом. В темноте надпись не разобрать, но Павел и так знал, что выведено большими желтыми буквами. The Bullet — любимая рок-группа брата. Подросток широко улыбнулся, от отчего черная корка на правой щеке треснула, поднял сухую руку. Послышался хруст, с которым ворошат в костре угли. Сунул в обгоревшее ухо провод наушника. Весок пронзило острой болью, будто что-то острое и раскаленное пробило кость, и Павел ухватился за дверной наличник. Призраков не бывает. Мертвые не встают из могил, не влезают в тело твоего коллеги. Не поджидают в библиотеке, это только усталость. Только игра воображения, подогретого репортажем и глупыми сказочками. Только галлюцинация. И все же Павел вытолкнул крутившееся на языке имя. Андрей. Мертвец вытянул указательный палец, его губы шевельнулись и сложились в неслышное, но узнаваемое «бах». Лампы на этаже вспыхнули. Павел машинально вскинул руку, Света полил роговицу. «Эй, парень!» — донеслось со стороны. Перед глазами еще мельтешили мушки, но, проморгавшись, Павел увидел, что стоит на этаже совершенно один, а снизу по лестнице поднимается ночной сторож. От него за версту несло пивом и копчеными крылышками. «Ты до рассвета тут торчать будешь? Время — два часа ночи!» «Как два!» Машинально повторил Павел и глянул на часы. Стрелки застыли на десяти. «Да уж и третий пошел!» Сторож недовольно сощурился и ворчливо переспросил. «Долго еще сидеть будешь, спрашиваю?» «Нет-нет, уже собираюсь», — заверил Павел. Дед кивнул. «Давай, я двери запру. Надо мне очень охранять тут всяких». Павел проследил, как сторож, ворчай ругаясь, спускается обратно в холл. Потом шагнул к перилам, где несколько минут назад стоял его мертвый брат, но не увидел никаких следов и не почуял запаха Гарри. Павел вздохнул, провел ладонью по стене и замер. По краске, будто гвоздем, кто-то нацарапал рисунок. Рыбу.